Глава девятая. «Откуда это у тебя?» «Последняя коллекция, между прочим. Солт-аут в нашем городе», похвалилась я диковинкой, хотя могла бы и не стараться. Все равно Ромка не оценил. Таксина свысадила напротив уезда во двор и умчала по своим наверняка законопослушным и нехитрым делам. Мы же, подталкивая друг друга под ребра, независимой походкой направились в ближайшие кусты. Так, держась с соседнего дома, Пробрались во двор и засели в пышных зарослях шиповника прямо напротив Ромкиного подъезда, благо дома тут располагались близко друг к другу. Быстров вытащил из рюкзака немного-немало бинокль и, проковыряв отверстие в кустах, засел наблюдать. Мне же, по-видимому, предлагалось просто торчать рядом и нюхать вонь от смердевших неподалеку мусорных баков. Но не успела я возмутиться, как Быстров, довольно хмыкнув, повернулся ко мне и зашептал. «На лавке около моего подъезда сидят две бабки с мопсом». «Да подожди ты». Дёрнул он за рукав, как только я собралась высунуть нот, чтобы посмотреть, о ком речь. «Да слушай, сейчас ты выйдешь и пойдёшь к ним. Скажешь, что подумываешь в этом подъезде снимать квартиру. И спросишь, спокойно ли там соседи живут. Ты учиться собираешься, поэтому тебе нужна тишина. Или сама что-нибудь придумай». «Главное, разговори их, узнай, приходил ли еще кто ко мне или к Ветелю». «Ты же мне не доверяешь», – хмыкнула я. «Приходится чем-то жертвовать своими великой цели». В очередной раз изловчился клоун и потолкнул меня к дороге. «Все, иди». И я поплелась. Не то, чтобы я так сильно жаждала помогать придурку после всего случившегося, но и сидеть просто так в кустах. Удовольствие ниже среднего. Бинокль-то только один. День был не по-осеннему погожий, поэтому и неудивительно, что народ предпочел дышать свежим воздухом. Бабульки действительно сидели. Одна, очень полная, с медицинским костылем, прислоненным к правой ноге, рядом с ней на поводке сидел старый и толстый под стать хозяйке мопс. Пес дышал еле-еле, вывалив язык на бок. Вторая старушка была на вид бодрее, одета в аккуратную светло-бежевую ветровку, спортивные штаны и кроссовки. Я вежливо поздоровалась Нацепила простодушную улыбку и поинтересовалась. «Скажите, вы в этом подъезде живете?» Кивнула я на металлическую серую дверь, за пределами которой уже имела честь бывать. «Я в этом, а Клавдия в соседнем», ответила та, что была в компании Мопса, с интересом оглядывая меня. «Тебе зачем, девочка?» Я присела рядом и доверительно сообщила. «Учиться приехала к вам в город, теперь вот квартиру еще». Родители сказали выбрать в хорошем доме, чтобы соседи спокойные были, и не дебоширил никто, и подъезд, чтобы чистый и не разрисованный. Я врачом хочу стать. В общежитии тяжело, гулянки постоянные ругань стоит, не сосредоточиться. Вот и пришлось у родителей денег просить на съемное жилье. Не хотелось бы ошибиться с выбором, сами понимаете. Дело это не дешевое, агентам доверять страшно. Вот я и решила самостоятельно проверить, жильцами пообщаться. Взгляды пенсионерок тут же сосредоточились на моем художественном продырявленном кардигане, из любопытных как-то разом перешли в разряд сочувствующих, и дамы резво закивали подбородками. «Учиться – это хорошо», – похвалила Клавдия. «Правильно, что сама захотела проверить. Агенты эти те еще проходимцы. Вон недавно по второму каналу показывали. Да и врачи всегда нужны», – тактично перебила подругу вторая бабулька за что я ей была даже благодарна. А дом у нас и правда хороший, не переживай. Все жильцы проверенные временем, новеньких нет почти никого. А ты у кого жилье снимать собираешься, кстати? Что-то я не слышала, чтобы у нас переезжал кто. Или Виталькину тебя Светлана пустить хочет? Я послушно назвала номер Ромкиной жилплощади, и местные кумышки сразу заохали. Ах, Ромочка, давно его знаю. Хороший мальчик, воспитанный. Высказалась та, что с мопсом, а я закашлялась от несоответствия выданной характеристики шарлатану, сидящему неподалеку в кустах. Всегда поздоровается, про здоровье спросит, а я-то и думаю, чего же его уже неделю как не видно. А он переезжать, видимо, надумал, оно и понятно, чего молодому и успешному в нашем захолустье делать. Давно уж перерос наш дом, и наш район. «Нет-нет, ты не подумай, у нас люди все приличные, но вам, молодым, что покруче, подавай». Во время монолога подруги Клавдия местами подакивала, местами вздыхала, усиливая эффект отсказанного. «Так что переезжать к нам можешь смело», внезапно свернула речь бабулька. «У нас спокойно и тихо, как в пансионате. Никто тебе учиться не помешает», авторитетная пообещала в конце. «А как же те...» Низким голосом поинтересовалась вдруг Клавдия и указала кивком куда-то в сторону. Я насторожилась. «Бандюги, что ли?» «Они, чтоб их!» «Да», — протянула собачница. «Повадились к нам ходить. Каждый день как на работу. Чего им надо, неизвестно». «А кому ходят-то хоть?» Я придвинулась поближе к пенсионеркам и понизила голос. «Не к этому вашему Роме случайно? А то так вот въеду в квартиру». «А непрошенные гости тут как тут?» «Да нет», – махнула на меня рукой Ромкина соседка. «Он на четвертом этаже живет, а эти выше третьего никогда не поднимались. Я вообще один раз видела, как они к Виталику звонились, но тот уже покойничек был, так что чего хотели, я и не знаю. Может, прозванивали квартиры, чтобы узнать, дом или хозяева. Вон, вчера по новостям показывали, как людей грабят. Видела, Клав? Просто позвонили и ушли» подождали немного, посовещались и ушли. У меня ж дверь как раз напротив, я в глазок все и увидела. Ты не подумай, что я за соседями из любопытства слежу. Нет, конечно. Мы тогда с Фантиком, женщина указала на тяжело сопящего прямо на асфальте пса, как раз на прогулку собирались. И что меня дернуло перед выходом в глазок посмотреть, не знаю. Может, и не сидели бы мы уж с вами на скамейке. Выходить я, ясное дело, не стала дождалась когда те двое уйдут и уж тогда мы с фантиком спокойно вышли хорошо что он меня терпеливый я ухаала и цола языком потому как другого способа стимулировать откровение пенсионерки не придумала и я их видела поддержала подругу клавдия у меня окно на кухне как раз во двор выходит и я когда обедаю поглядываю естественно у нас стариков не так много развлечений в жизни осталось так вот смотрю Двое из соседнего подъезда выходят, о чем-то переговариваются. Ну, думаю, мало ли кого навещали. Не мое это, в общем-то, дело. Они в машину сели, а уезжать не стали. Так и сидели там до ночи в этом своем джипе. А я в одиннадцать, перед тем, как спать лечь, в окно глянула, а машина их все еще стояла. Думаю, ли они кого-то. А потом вы их еще встречали? Бог миловал. Отрицательно и очень серьезно покачала головой пенсионерка. Было видно, что впечатление загадочная парочка произвела на местных сильное. И только я собиралась распрощаться с говорливыми старушками и вернуться к Ромке, как Клавдия, глядя куда-то в сторону, мрачно произнесла «Легкие на помине». К скамейке приближались двое. Огромный рост, широченные плечи, квадратные подбородки и малюсенькие глазки. Кажется, все это я уже видела не так давно в подъезде, возле которого сидела. Только бы они меня не узнали. Я опустила козырек бейсболки пониже, скукожилась и уставилась себе под ноги. Руки засунула в карманы кардигана, чтобы не было видно, как они ходуном ходят от страха разоблачения. Кажется, я даже дышать старалась через раз, лишь бы ничем не привлечь внимание бугаев. Доброго дня, дамы. Обратился к нам один из них. Частное охранное предприятие «Беркут». Детей насылал нам под нос удостоверение, точную копию того, что мы с Ромкой не так давно украли. «Стребко Виталий в какой квартире проживает?» «А вам зачем?» Взяла удар на себя собачница, пока я и Клавдия, насколько хватало способностей, старались слиться со скамейкой. «Информация, не подлежащая разглашению», – отрезал охранник. «Умер он, ребятки, опоздали вы», — сообщила пенсионерка. «Как умер?» — подивился Бугай. «Говорят, что сердце только на днях похоронили. Молодые вы все, а здоровья-то нет. Может, хоть теперь ходить перестанут?» — проворчала Клавдия, когда явно удивленные новостью Бугаи покинули двор. Я поблагодарила старушек и поспешила к в кусты. Доклад сжег язык почище раскаленного уголька, Я еле уговорила себя обогнуть дом, вместо того, чтобы, невзирая ни на кого, ломиться напрямик, нарушив тем самым всю нашу и без того хлипкую конспирацию. «Тебя одну отпускать вообще нельзя!» – накинулся на меня Быстров, как только я появилась возле шиповника. «Можно подумать, я виновата, что эти мордовороты туда приперлись!» – всплеснула я в негодовании руками. У самой до сих пор от страха тряслись жилки «Между прочим, они не по твою душу приходили, а к Виталику, и они были не в курсе, что тот давно уже покойник, а значит, и к его смерти они отношения не имеют». уверенно нахмурился ромко Я кивнула и протянула руку, чтобы убрать желтый листок, запутавшийся в его волнистых волосах, но сделать это не успела. Быстро вдруг протянул меня к себе, резко развернулся прямо вместе со мной, и я услышала, как что-то выплеснулось из ближайшего окна, А прокуренный незнакомый голос пророкотал на весь двор. «Вы что-то делаете, извращенцы! А ну, пошли вон от седова Ромкина спина, принявшая на себя удар в виде помоев, затряслась от хохота и мы, взявшись за руки, побежали прочь из негостеприимных кустов, справедливо опасаясь быть облитыми еще чем-нибудь столь же неприятным. Уже на проспекте, после того, как мы отсмеялись и отдышались, Я поспешила вернуть свою руку, которую ромко по-хозяйски присвоил, и отпускать не спешил. А я вдруг ощутила ту же неловкость, что и в ванной, когда Быстров с невероятной нежностью обрабатывал мою спину. «Может, перекусим где-нибудь?» – поспешила я отвлечь фокусника. «Боюсь». Он осмотрел мой кардиган и свою куртку. «Нас в таком виде ни в одно приличное место не пустят». «В приличное меня-то как раз пустят» задрала я подбородок, припомнив стоимость модной шмотки. «Вот только бейсболку твою сниму». Куртку Ромка выкинул в ближайший мусорный бак. Туда же полетел накладной нос и брови. Уродский головной убор я почему-то решила сохранить и запихнула себе в сумку. Для этого, правда, пришлось опять свернуть во двор, но мы были довольны результатами вылазки, а от этого благодушны. «До ресторана Быстров повез мне на трамвае, и мы хохотали под недоуменными взглядами редких пассажиров все три остановки, что нужно было проехать. Думаю, этих громил можно смело списывать со счетов», заявил Ромка, когда мы уже сидели в уютном зале. веранды у ресторана не было, так что мы заняли столик у окна подальше от игровой комнаты, где вовсю отрывалась детвора, а очумевшие после рабочей недели родители Не очень-то убедительно делали вид, что не замечают поведение собственных чад. Не удивлюсь, если Ветель не только в вашей конторе подгадил. Отсюда ребятки в кожанках, заинтересованные в личной встрече. А значит, звонившие мне накануне, никакого отношения к охранникам из подъезда не имеют. «Совсем недавно ты уверял, что не стоит отмахиваться от этих подозрительных чоповцев», – нахмурилась я. «Тогда у нас не было других зацепок, а теперь есть». «Телефонные хулиганы?» – догадалась я. «Телефонные хулиганы?» – кивнул Ромка, подтверждая сказанное. «И как нам узнать, кто тебе звонил? Пробить их номер? В интернете же должны быть всякие базы. Не знаю». «Пробивают обычно через знакомых», – авторитетно просветил фокусник. «А у меня таких нет». «У меня тоже», – повесила я голову. «Как тогда нам их искать?» Остается только один способ – встретиться с ними, как и просили ребята. «С ума сошел!» А если они тебя прикончат или изобьют? У тебя есть еще какие-то идеи? Давай, потому что я тоже не особо желаю встречаться с ними лицом к лицу. Мне мое дорого. Оно еще для выступлений пригодится». Идеи не было, впрочем, как и уверенности в том, что принятое Ромкой решение – единственно возможное, о чем я и сообщила Быстрову. Тот только хмыкнул и, нахмурившись, уставился в телефон. «Опять эти, понимающие, поинтересовалась я». Ромка коротко кивнул и ответил на звонок. Долго слушать не стал, отрезал. «Завтра». И повесил трубку. А для меня пояснил. Нужно будет готовиться как следует. Я скептически хмыкнула, прикидывая шансы Ромки, если добивавшееся его внимание окажется примерно той же комплекцией, что и приходившей по душу Виталика. А судя по их манере вести беседы, именно так оно и будет. В душе росло и зрело неясное беспокойство. Хотя логичнее для меня было бы предвкушать, как неизвестно и расправиться с бедолагой-фокусником, после чего моя жизнь автоматически вернется на круги своя, оставив одну единственную проблему – куда девать вредоносного кота. Но что-то во всем происходящем не позволяло так просто расслабиться и отмахнуться от подозрений, которые крепли внутри с каждым днем. Додумать да, я не успела. Ромкин телефон опять зазвонил. На этот раз Быстров снял трубку без колебаний, но очень быстрое выражение его лица из безмятежного стало напряженным. Он выслушал собеседника и бросил «Через час буду». Ромка убрал телефон, смерил меня тяжелым взглядом и после продолжительной паузы, которую я не смела нарушить, произнес «У них мои родители». «Чего?» – не смогла поверить я. «До сих пор так высоко ставки еще не взлетали». Да и вообще все, чем мы занимались, было скорее похоже на булавство заскучавших подростков, а потому к решительным действиям противника я оказалась совершенно не готова. «Ты уверен?» – отвечать Быстров не стал. Подозвал официанта, расплатился картой, и мы поспешили на выход. На такси добрались до его дома, двор которого они так давно покинули. Короткий путь прошел молчание. Ромка о чем-то напряженно думал, я же лезть с разговорами не спешила, справедливо опасаясь попасть под горячую руку. Так и сидела по правую сторону от Быстрова, тихонько наблюдая, как вертикальная морщинка разрезает лоб мужчины все глубже и глубже по мере приближения машины к двери его подъезда. Вылезая из такси, я замешкалась, потому что пала кардигана зацепилась за ремень безопасности. Ромка помог освободиться, ухватил меня за руку и под недоуменными взглядами так и не покинувших с камью пенсионерок потащил в подъезд. «Добрый день», – поздоровался он. «Здравствуй, Ромочка», – донеслось нам заинтересованное уже вслед. Я покраснела, стыдясь за собственную ложь добродушным сплетницам. На четвертый этаж быстро заставил буквально взлететь. Я честно старалась соответствовать темпу и поспевать за фокусником, перепрыгивая через ступеньки, но матушка природа не наградила ногами от ушей. На то, чтобы отпереть замок, у Ромки ушли считанные секунды, и пока я с любопытством оглядывала чужой коридор, фокусник, не разуваясь, прошел внутрь. «На банкетке пока посиди!» – крикнул он откуда то из глубины квартиры. Нервировать человека я не стала. Присела, куда было предложено, и затихла. Пока отдыхала, заценила ремонт, а по новенькой мебели и плинтусам было понятно, что он достаточно свежий, хоть особыми изысками и не отличался стандартные для большинства коридоров шкаф-купе, обои с бирюзовыми ромбами, натяжной потолок с точечными светильниками, скамья, а она же полка для обуви, и настенная вешалка в виде дерева. Долго себя ждать Ромка не заставил, размашистым шагом вошел в коридор, скомандовал уходить и для верности ухватил меня за руку, будто я могла внезапно сбежать. За те несколько минут, что он пробыл в комнате, что-то неуловимо в нем изменилось. Может, это было выражение неизбежной решительности, что поселилось в глубине его глаз, или готовность в любой момент молниеносно отреагировать, что читалось в его позе и движениях, а может, губы, непривычно сомкнутые в одну тонкую линию. Спешащий рядом мужчина уже не был тем простоватым чудаком Ромкой, что за последние дни перекроил мою жизнь и так мне действовал на нервы. Во дворе Быстров уверенной походкой пересек детскую площадку, все так же таща меня на буксире, и направился к припаркованному, подуспевшей начать желтеть березой, внедорожнику с изображением вороного коня на логотипе. «Какого?» – хотела я возмутиться, но была прервана. «Все позже». Отмахнулся Быстров, быстро оглянулся по сторонам, распахнул дверь автомобиля и нырнул внутрь. Я поспешила последовать его примеру и юркнула на пассажирское сиденье быстро переключил рычаг и выкрутил руль, сдавая задом. Пристегивалась я уже на ходу. «Эта тачка хотя бы твоя?» Выдавила я, зажмуриваясь от страха, потому как мчали мы по двору с такой скоростью, что чуть было не сбили Ротвейлера, не вовремя кинувшегося на дорогу. В самый последний момент хозяин успел дернуть за поводок, спасая питомца и Ромкин бампер стоимость которого мне даже было страшно представить. «Есть сомнения», – хмыкнул фокусник после того, как выпустил пар, выругавшись в адрес беспечного собачника. «Тебе честно ответить?» Вместо того, чтобы отшутиться, Ромка серьезно посмотрел на меня и произнес. «Прости, куколка, подбросить до дома не смогу. Отпустить тоже. Тебе придется ехать со мной».